Хелена Дорант. Его третья жертва. Посвящается моему мужу Питеру, с которым мы многие годы исследовали деревни в Апеннинских горах. Пролог. Он провёл пальцем по экрану телефона и закатил глаза от увиденного, и его затошнило. У Беллы Ричардс появился новый мужчина. Он заснял на видео, как Белла и этот Алан Фишер милуются друг с дружкой. Она поглаживает его щёку, губами касаясь его губ. Она впустую тратит время. Белла не подходила Фишеру или кому-либо ещё. Как она этого не поймёт? Рано или поздно она зайдёт слишком далеко. А если это случится, ему придётся припугнуть её. Он знал, чего было. Как и все стальные бойцы больше всего. Вычислить было не трудно, очень скоро и очень просто. Он воплотит её ночные кошмары в реальность. Алан Фишер был осложнением, на которое он не рассчитывал. Ему придётся с этим разобраться, но это не проблема. В прошлом он был мастером игры в убийство. Полиции было известно о пяти жертвах. Аллен Фишер просто пополнит этот список. Но чего полиции не было известно, так это того, что те пятеро были лишь сопутствующей потерей, они лишь оказались на его пути, и им пришлось исчезнуть, потому что они были слишком близки к его настоящим целям, а они их полиция и не догадывалась, ведь он умён и педантичен, его идеальные преступления остались совершенно незамеченными. Никто даже не заявил о пропаже тех женщин. Он молился, чтобы Белла оказалась другой. Предыдущие две не оправдали его ожиданий, и ему пришлось их убить. Теперь же у него на примете была Белла, и было бы здорово, если бы она не стала его третьей жертвой. Всё, что от неё требовалось, это сделать его счастливым. Не так уж много он просил, но его избранницы всегда подводили его так или иначе. Он же всё равно не отказывался от своих поисков. Однажды он найдёт женщину, которая будет воплощением его мечты. Он надеялся, что Белла окажется той самой.